Разговор принял оживленный характер, как вдруг был прерван прибытием в лавку мальчика в скромной серой ливреи и в шляпе, обитой золотым галуном, с маленькой закрытой корзинкой в руке. Этого мальчика мистер Боб Сойер немедленно приветствовал. — Том, бездельник, иди сюда! — мальчик явился на зов. — Сознайся, прыгал через каждую тумбу в престоле, молодой лодырь, да? — спросил мистер Боб Сойер. — Нет, сэр. «Не прыгал», — ответил мальчик. «И не советую», — заявил мистер Боб Сойер с угрожающим видом. «Как ты полагаешь, кто прибегнет к помощи врача, чей мальчишка только и делает, что играет в шарики на тротуаре или в чехарду на мостовой? Или ты не питаешь никакого уважения к своей профессии, бездельник? Ты доставил все лекарства?» «Да, сэр». «Порошки для ребенка в большой дом, куда въехали новые жильцы», «Апилюль для приема четыре раза в день сварливому старому джентльмену с подогреческой ногой». «Да, сэр». «В таком случае закрой дверь и присматривай за аптекой». «Послушайте», — сказал мистер Уинкольн, когда мальчик удалился, «дела совсем не так плохи, как вы меня уверяли. Кое-какие лекарства вы все-таки рассылаете». Мистер Бобсойер выглянул в аптеку, дабы убедиться, что поблизости нет посторонних людей, — и, наклонившись к мистеру Уинклю, сообщил тихим голосом. «Он доставляет их не в тот дом». У мистера Уинкля был недоумевающий вид, а Боб и его друг расхохотались. «Как же вы не понимаете!» — сказал Боб. «Он подходит к какому-нибудь дому, звонит в парадной двери, сует без всяких объяснений сверток с лекарствами в руку слуге и уходит. Слуга несет его в столовую». Хозяин развертывает пакет и читает наклейку. Микстур принимать перед сном. Пилюли, как и раньше. Полоскание, употребление известно. Порошок. От Сойера, преемника, нокморфа. Аккуратно приготовлено по рецепту врача. Ну и там так далее. Он показывает жене. Она читает наклейку. Сверток передают слугам. Они читают наклейку. На следующий день является мальчик. «Прошу прощения, ошибся, столько дел, столько пакетов для доставки. Привет от мистера Сойера, преемника Нокморфа». Фамилия запоминается, а в этом-то все дел, друг мой, в медицинской практике. «Это лучше любой рекламы, старина. У нас есть одна бутылка в четыре унции, которая побывала в доброй половине домов Бристоле, а мы с ней еще и не покончили». «Ах, вот оно что!» — воскликнул мистер Уинкль. «Какой превосходный план!» «О, мы с Беном придумали десяток таких планов», отвечал Боб Сойер с большим воодушевлением. «Фонарщик получает 18 пенсов в неделю за то, что звонит нам в ночной звонок в течение 10 минут каждый раз, как проходит мимо. А мой мальчишка врывается в церковь как раз перед пением псалмов когда у людей только и дело, что глазеть по сторонам и вызывает меня, изображая на своей физиономии ужас и скорбь. <свят> «Ах, боже мой!» — говорят вокруг. «Кто-то внезапно заболел!» «Послали за Сойером, преемником морфа «Какая большая практика у этого молодого человека!» После этого разоблачения некоторых тайн медицины мистер Боб Сойер и его друг Бен Эллен откинулись на спинки стульев и неудержимо... Расхохотались. Когда они насладились шуткой в полное свое удовольствие, разговор перешел на темы, которыми мистер Уинклин интересовался более непосредственно. Кажется, мы уже упомянули, что мистер Бенджамин Эллен делался сентиментальным после Бренди. Это обстоятельство не является исключительным, что мы сами можем подтвердить, ибо нам приходилось изредка иметь дело с пациентами, проявлявшими те же симптомы. В этот период своего существования мистер Бенджамин Эллен отличался, пожалуй, более сильным предрасположением к сентиментальности, чем когда бы то ни было, а причина всей болезни состояла вкратце в следующем. Он уже около трех недель гостил у мистера Боба Сойера – Мистер Боб Сойер не мог похвалиться воздержанностью, так же, как не мог мистер Бенджамин Эллен похвалиться очень крепкой головой. Результат был тот, что в течение вышеуказанного промежутка времени мистер Бенджамин Эллен все время переходил от опьянения частичного к опьянению полному. «Мой дорогой друг!» Я очень несчастен, сказал мистер Баннеллин, воспользовавшись временным отсутствием мистера Бобасовера, удалившегося за прилавок, для того, чтобы отпустить несколько подержанных пиявок, о коих было упомянуто выше. Мистер Уинкль выразил свое искреннее сожаление по поводу сказанного и спросил, не может ли он как-нибудь облегчить скорбь страдающего студента. «Никак, никак, старина», — сказал Бен. «Вы помните Арабеллу, Уинкель? Мою сестру Арабеллу, девчонку с черными глазками, а? Она гостила у Не знаю, заметили ли вы ее славная девочка, Уинкель. Может быть, черты моей физиономии помогут вам вспомнить ее лицо?» Мистер Уинкель не нуждался ни в каких средствах, чтобы вызвать в памяти очаровательную Арабеллу, И, пожалуй, это было к счастью, ибо черты физиономии ее брата Бенджамина бесспорно не могли в достаточной мере освежить в его памяти ее образ. Он отвечал со всем возможным самообладанием, что превосходно помнит молодую леди, о которой идет речь, и от души надеется, что она в добром здравии. — Наш друг Боб, чудесный парень, Уинколь! — был единственный ответ мистера Бен Эллина. «Конечно», — сказал мистер Уинколь, не очень обрадованный этим близким сопоставлением двух имен. «Я предназначил их друг для друга. Они созданы друг для друга, посланы в мир друг для друга, рождены друг для друга, Уинколь, сказал мистер Бен Эллин, энергично ставя на стол свой стакан, «Тут особое предназначение. Разница между ними всего пять лет, и оба празднуют день рождения в августе». Мистеру Уинклю так хотелось услышать продолжение, что он не очень удивился такому необычайному совпадению, сколь ни было оно чудесно. Тогда мистер Бен Эллин, пролив несколько слезинок, Стал говорить о том, что, невзирая на все его уважение, почтение и благоговение к другу, Арабелла беспричинно и неблагодарно проявила самую определенную антипатию к его особе. — И я думаю, что загвоздка в какой-то более ранней привязанности, — сказал в заключение мистер Бен Эллен. — Есть у вас какие-нибудь предположения, кто... «Кто может быть предметом ее любви?» — спросил мистер Уинкль с великим трепетом. Мистер Бен Эллин схватил кочергу, воинственно взмахнул ей над головой, нанес сокрушительный удар по воображаемому черепу и, наконец, заявил очень выразительным тоном, что он хотел бы только угадать, кто это, вот и все. «Я бы ему показал, что я о нем думаю», — сказал мистер Бен Эллин и кочерга снова описала круг еще более неистово. Все это действовало, конечно, весьма успокоительно на чувство мистера Уинкля, который безмолствовал в течение нескольких минут, но в конце концов собрался с духом, чтобы спросить, находится ли мисс Эллен в Кенте. — Нет, — ответил мистер Бен Эллен с хитрой миной и опустил кочергу. Я считаю, что дом Уордля — не вполне подходящее место для упрямой девушки, поэтому, раз я являюсь ее естественным защитником и опекуном, ибо наши родители умерли, я привез ее в эти края, чтобы она провела несколько месяцев у старой тетки в славном, скучном, глухом месте. Думаю, это ее излечит, старина. А если не излечит, я ее повезу ненадолго за границу» и посмотрю, как это подействует. — А тетка живет в Бристоле? — запинаясь, спросил мистер Уинколь. — Нет, не в Бристоле, — ответил мистер Боннеллин, указав большим пальцем через левое плечо. — На той стороне, вон там. — Тише, тише, вот Боб. — Ни слова, мой дорогой друг, Ни слова. Как ни был краток этот разговор, он пробудил в мистере Уинкли величайшее волнение и тревогу. Мысль о том, что у нее была привязанность, не давала ему покоя. Не он ли объект ее? Не из-за него ли прекрасная Рабелла взирала с презрением на веселого Боба Сойера? Или у него был счастливый соперник? Он решил увидеть ее во что бы то ни стало, Но тут возникло непреодолимое препятствие, ибо он никак не мог угадать, означают ли пояснительные слова мистера Банеллина «в той стороне и вот там расстояние в три, тридцать 30 или 300 миль».